Да, сволочь такая я прям не знаю вообще. А что случилось-то? Чё Да ничего не случилось, за нас сарата такая. А вот... Только я в командировку, она мне изменила-ка? Как? А вот тебе ещё показать как? Забилевых! Представляешь, я вчера на дороге нашёл тимонан, а в нём, наверное... Ну, наверное, ну миллионы Миллион зелёных Во повезло-то, а? а Ага Только вот как-то я его открыл Так сразу половина кузнечиков развязалась. Ну и с неба Там-там-там-там-там Там-дуем, девочки, там Сау-сау Смотрите, с 15 июля в кинотеатре мир классная белегерша. Машка. А теперь, если захотите, я загадаю вам загадку. Загадайте, загадайте, загадайте. А что будет, если скрестить зайца с белкой? Не знаете? ЗАЕБЕЛКА Красота, красота Мы ждем с собой кота чину собаку печку зови яку Обезьяны покупая Вот компания какая С Белкой Вот компания какая so. oh, У меня мус Очень мнительный Очень. Да, он что, боится заболеть? Да нет, мнит из себя Полового гиганта просто ха